Рыжий толян валился в бильярдную, махнув рукой бойцу на входе, и прошел в кабинет штабеля. Вот, приволок твою картину. Положил он холст перед шефом и коротко хохотнул. Госи-госи, га-га-га. Тихо, сидевший в сторонке Эрлих, подошел к столу, поднял холст и взглянул на его обратную сторону. Лицо его вытянулось. Сергей, сказал Семен Борисович, зачем вам нужна эта дрянь? Что притащил этот рыжий недоумок? А в чем дело? Насторожился штабель. Сергей, вы меня извините. Может быть, я лезу не в свои дела. Но я даже оттуда, из уголка, где я себе тихо сидел, увидел, что это совершенно другой холст. Это очень хороший, добротный холст. Вы таки думаете, что у Шагала в его Витебске было что-нибудь такое? Так нет. Вы не поверите, на какой дряни он работал. И из этой дряни он делал замечательные картины. А здесь я очень опасаюсь, что на этом отличном холсте кто-то намалевал неописуемую дрянь. Я вам скажу. Я ведь на ваших глазах осматривал Шагала перед тем, как ваш рыжий профессор Эрлих покосился на растерянно мучившегося в стороне Таляна, потащил его в косметический салон для нанесения грима. Так вы же не знаете, что если я уже держал в руках холст, так я запомню на нем каждый узелок, и я вам ответственно говорю — холст не тот. Семен. — Я уже понял, — остановил разговорчивого Эрли Хаштабель. — Можешь не продолжать, ты уже все сказал. Затем он резко развернулся и рявкнул на Толяна, удивленно хлопавшего рыжими лесницами. — Ты... Козлище недоделанной Ты что, приволок? Ты погонь веслоухая. Ты хоть понимаешь, что вся твоя поганая жизнь не стоит столько, сколько картина, которую ты прошляпел. Толян, от страха почти потерявший голос, еле слышно проблеял. Это все художник, мать его. Мозила чертов, подсунул подлянку, пережрался алкаш, дерьмоватый, из пьяну не то подсунул, тот он сказал взять правую картину, а там всего одна оставалась. Ты думаешь, мне интересно, что ты сейчас лопочешь. Ты этот базар оставь для прокурора. Он тебя может и послушает, ему за это деньги платят, а я тебя, мразь рыжая, живого сожру. Бери эту мазню и отправляйся туда, откуда пришел. Без картины не возвращайся». Что ты будешь делать не до фени? Все!» Штабель отвернулся от Толяна, делая вид, что больше его не видит. Рыжий схватил в охапку утро на птицеферме и ретировался со всей возможной скоростью. Выскочив из бильярдной, он прыгнул за руль своей потрепанной девятки и помчался на новочеркасский. Взлетев одним махом на верхний этаж, и, вломившись в Алтасаровы чертоги, Толян застал трогательную картину. Аркадий, Западло и Кот Пиня, с одинаковым выражением страдания и отвращения к жизни на мордах, дружно лечились кефиром. Пиня, локал из пластмассовой майонезной коробочки, Аркадий из пол-литровой кружки с отбитой ручкой и надписью «Общепит». «Похмеляетесь!» — рявкнул Толян, возникнув перед парочкой бытовых алкоголиков, как тень отца Гамлета перед матерью Терезой. «Похмеляетесь, суки!» Пиня поднял на незваного гостя страдальческий и оскорбленный взгляд, в котором можно было прочесть. «Уж меня-то ты обижаешь совершенно безвинно!» «Что ты кричишь?» простонал за подло допивая кефир что ты кричишь и без тебя тошно тут кот понимаешь лапами топает тошно тебе зарычал талян сейчас тебя еще не так затошнит ты мне падло что за мазню подсонул вежливый ты какой сегодня по фамилии обращаешься простонал за подло которому в рычании рекетира послышалась собственная фамилия. — Что ты про картину говоришь? — Я ж тебе ясно сказал, три раза повторил, твоя правая. А ты какую взял? Левую, что ли? Значит, меня еще и Андрон доставать будет. Западло застонал и схватился за мучительно ноющую голову. — Какой еще Андрон? — Осведомился Рыжий, уловив в стонах Аркадия осмысленную часть. андрона Аскольдович, профессор Аристархов, вторая картина его была. Ты, Толя, сам всем головную боль устроил. При этих словах Аркадий очень натурально застонал. И еще на нас спиней кричишь. Грубый ты, Толя». «Некультурный человек!» «Ладно тебе, морда пьяная, мораль читать!» «Говори, где этот твой профессор живет, пойду рыло ему начищу и заберу картинку свою!» Аркадий нацарапал на клочке бумаги адрес Аристархова и протянул его Толяну. Тот бросился к двери и не расслышал, как западло крикнул вслед. «Ты, Толик, поосторожнее!» «Этот профессор крутой. Покруче другого бандита будет. Ты с ним повежливее, а то как бы тебе самому рыло не начистили!» У рыжего Толяна было вполне определенное представление о профессорах. «Профессор — это нищий старикан в очках и с козлиной бородкой». Дверь аристарховской квартиры, облезлая и обшарпанная, вполне укладывалась в это представление. Толян, брезгливо поморщившись, нажал на кнопку звонка и посмотрел на часы. Он надеялся управиться здесь минут за десять и притащить табелю картину, реабилитировавшись в глазах шефа. «Чего надо?» Послышался из-за двери старушечий голос. — Открывай, бабка, старику твоему пенсию принесли! — бодро гаркнул талян Проваливай, проваливай! — беззлобно ответила Лизаветишна. — У нас не подают! — Ты чё, бабка, окосела? талян скорее удивился, чем рассердился. — Это ты, что ли, мне подашь? «Да я сейчас твою дверь в щепки разнесу! Я на нее так отду, но она и повалится! Открывай, говорят тебе, по-хорошему!» Лизаветишна не удостоила лихого посетителя ответом. Толян пнул хилую с виду дверь, но только больно ушиб ногу. Дверь оказалась гораздо прочнее, чем можно было подумать, и Толяну почудилось даже, что звук удара был скорее металлическим чем деревянным». Не доверившись первому впечатлению, он в сердцах еще раз как следует ударил по двери ногой и чуть не взвыл от боли. Дверь не подалась и на миллиметр. «Говорили ребята, надо больше тренироваться», — подумал незадачливый бандит и решил применить более тонкий подход. Достав из кармана компактный переносной дорожный набор молодого бойца из десятка универсальных отмычек, он приступил к ювелирной работе над замками. Через десять минут талян распрямился и удивленно посмотрел на дверь. Что за черт? Проклятые замки не поддавались. Дверь, однако, выглядела так безобидно, так коммунально и нищенски, что Толян снова взялся за отмычки. Когда он уже отчаялся в своих попытках, по ту сторону двери послышались возня и металлический ляск. Дверь явно собирались открыть. — Ага! — вполголоса произнес талян Испугались козлы старые, одумались. Дверь открылась. На пороге стоял коренастый толстый мужик лет шестидесяти с мрачной невыспавшейся физиономией. Если бы Толян когда-нибудь раньше встречал этого человека, которого все знакомые уважительно называли Корнеем Васильичем, и который выполнял в доме профессора Ристархова самые разные и порой не совсем обычные работы, то он бы поспешно ретировался но Рыжий был глуп и самонадеян, и считал всех людей старше тридцати инвалидами третьей группы и убогими. Он нагло попер на Корнея Васильевича, выпучив круглые голубые глазки и страшно, как он считал, скрижища зубами. «Ну, старая параша! Гони быстро мою картину!» «Поворачивайся живо, профессор кислых щей, пока тебе на балдашник не начистили!» То, что произошло в следующую секунду, рыжий Толян будет вспоминать до своего смертного часа. То есть не очень долго. При его профессии долго не живут. Коренастый пожилой мужик попросту бесхитростно ткнул Толяна в физиономию, Скорость этого удара была такой, что бандит не успел ни отбить его, ни уклониться, а сила приблизительно соответствовала лобовому удару двух встречных шестисотых «Мерседесов». Рыжий вылетел на лестничную площадку и остался лежать на ней в бессознательном состоянии. Когда молодой здоровый организм взял свое, Итальян пришел в себя, увидев перед собой всю ту же обшарпанную, облезлую и наглухо закрытую дверь. Несгибаемый боец криминального фронта застонал одновременно от боли и унижения. С трудом поднявшись на ноги и выплюнув кровавый сгусток и два отличных металлокерамических зуба, он в бессильной ярости погрозил проклятой двери кулаком, и, спотыкаясь, побрел во свояси, представляя себе, как его будет размазывать по стенке штабель и высмеивать злая на шутки братва. Гарик позвонил Надежде через два дня, когда она уже совершенно извелась от ожидания. Сама она дозвониться не могла. Потому что на время ремонта что-то у них в квартире случилось с телефоном. И предпринять самой что-нибудь было слишком рискованно. Не искать же адрес профессора Аристархова по справке и не следить же за домом. Проникнуть в квартиру профессора, чтобы подменить подлинник Жибера на копию, судя по рассказам Гарика, было делом невыполнимым. И потом это уже был совершеннейший криминал. Проникновение в квартиру до да такого Надежда Николаевна Лебедева никогда не опускалась. По правде сказать, она никогда раньше не имела дела с краденной вещью, то есть не нарушала закон, но про это Надежда старалась не думать. Главное — добыть подлинник и вернуть его в Эрмитаж. Тогда все грехи простятся. — Слушай, Надежда! — Гарик был сильно заинтригован. «Ты в самую точку попала. Вывозит он картину. Как раз сейчас срочно вывозит. И, главное, понимаешь, так ему не втерпешь, что не стал ждать, когда следующая партия пойдет. А прежние-то уже ушли в Лион на выставку. Так он вдогонку посылает с оказией». — Когда посылает? — закричала Надежда. — И с кем? — Завтра в десять утра самолет на Париж, — ответствовал Гарик. — И летит тоже один из академии. Митька Дрозд. Командировочка ему в Париж обломилась. В Париж, говорит, по делу срочно. Главное, он сам мне позвонил. Жаловался на Аристархова, что подсунул картину, хотя, конечно, у того все на таможне схвачено, но Митька все равно психует. «А какая картина?» — отважилась спросить Надежда. «Ты не поверишь», — веселился Гарик, — «утро на птицеферме». «Чего?» — «Говорит, что какая-то копия записанная». «Записанная?» В волнении надежда никак не могла вникнуть в художественные термины. Ну, замазанное сверху дерьмом каким-то! — Каким дерьмом? — Гусями! — разозлился Гарик. — По всему холсту гуси гогочут. И вот с таким барахлом он едет. Конечно, если бы у Аристархова не подмазано на таможне было, шиш бы Митька проскочил... Тут даже ленивый догадается, что дело нечисто. Нафиг им в Европе, наши гуси. Но раз все схвачено, значит, дело в полном порядке. Я и Митьке сказал, не психуй, мол, езжай спокойно, проскочишь. Одного не пойму. Для чего копию-то было замазывать? Надежда со своей стороны очень хорошо понимала, для чего Аристархову было замалевывать копию картины, украденное из Эрмитажа, чтобы не привязались. Потому что под маска, конечно, дело верное. Однако, если вывезут украденное в Эрмитаже, таможенные головы полетят. «Надя!» — продолжал Гарик. «Теперь говори быстро, зачем тебе все это нужно знать!» «Гарик, не хочу тебя впутывать!» — отбивалась Надежда. «Только последний вопрос!» «В каком виде он картину повезет?» «Так и повезет. В футляре. А документы у него все оформлены. Да там и смотреть никто не будет. Убедятся, что картина и все. А теперь скажи. Даешь честное слово, что завтра приедешь и все расскажешь?» «Даю», — легко согласилась Надежда. «Вечером приеду». «Значит...» Аристархов взял подлинник Жибера, посчитав его копией. Как следует, не рассмотрев, он отдал его кому-то для замалевки. Тот, кто нарисовал поверх бассейна в гареме гусей, тоже не дал себе труда разобраться. После этого Аристархов отдал картину Мите Дрозду, и теперь тот, сам того не желая, вывозит за границу украденную из Эрмитажа картину, Народное достояние. Если, не дай бог, кто-то на таможне пожелает проверить, что там под гусями, Митя Дрозду, который ни сном, ни духом, как говорится, мало не покажется, самолет улетает завтра в десять утра. Необходимо подменить картины прямо там, в аэропорту. Как выглядит Митя Дрозд, Надежда примерно представляла успела задать Гарику несколько наводящих вопросов. Если подмена пройдет успешно, и Митя ни о чем не догадается, то спокойно пройдет таможню. Там, возможно, и не хватится. Картину разворачивать не будут и не станут задавать Митя вопросы, отчего у него в футляре находится копия Клода Жибера, а не указанное утро на птицеферме. Если же начнут разбираться, то все равно лучше попасться с копией, а не с подлинником». Митя все свалит на Аристархова и отобьется как-нибудь».